Глава девятнадцатая. Я снова оказался там же, где и в начале этой истории, в больнице. Но в этот раз я не задержался здесь надолго. У меня были просторная палата с видом на море, исключительно симпатичные медсестры и непрерывный поток посетителей. Как только врачи разрешили, пришел Чика в воскресенье после обеда. «Черт возьми!» – ухмыльнулся он, разглядывая меня. «Ты выглядишь...» «Ужасно!» «Большое спасибо!» «Оба глаза подбиты, губы в струпях, на лице сине-желтые разводы и трехдневная щетина. Красавчик!» «Судя по моим ощущениям, все так и есть. Хочешь посмотреть?» Чика вытащил зеркальце и протянул мне. Я тщательно изучил свое лицо. Полагаю, в фильме ужасов оно было бы к месту. Вздохнув, я сказал, похоже на рентгеновский снимок. Он засмеялся и убрал зеркальце. На его лице тоже еще можно было различить следы борьбы. Бровь уже заросла, но на скуле виднелся большой синяк. Это палата лучше, чем была в Лондоне», — проговорил Чика, подходя к окну. «И запах терпимый для больниц, конечно. Перестань болтать о пустяках и расскажи, что случилось». «Мне велели не утомлять тебя, не дури». «Ладно. Я беззаботно дремал дома у Реднера». Сижу это в кресле у него в кабинете. С одной стороны телефон, с другой — вполне приличные сэндвичи с цыпленком. Мне снится пышная, податливая блондинка, и вдруг звонок в дверь. Чика усмехнулся. Я встал, потянулся и пошел спросить, кто там. Это мог быть ты. Вернулся, а ночевать негде. Я знал, что это не Реднер. Разве что он забыл ключ. Ну кто еще может прийти в два часа ночи? Но на пороге стоял этот толстый тип, будто только что из Сити. Полосатые брюки, котелок. Говорит, что ты его послал. — Тогда проходите, — говорю я. А сам зеваю, чуть челюсть не оторвалась. Он входит, я веду его в кабинет Реднера. — Вас прислал Сид? — переспрашиваю. — Зачем? — Толстяк объясняет. Дескать, как он понял, здесь живет девушка Сида. — Боже, дружище, никогда не пытайся закрыть рот, если уж начал зевать. Я чуть не вывихнул челюсть. — Ладно. — Толстяк спрашивает, может ли он ее видеть. Извиняется, что так поздно, но дело чрезвычайной важности. «Ее нет», — отвечаю. «Она уехала на пару дней. Могу я помочь вам?» «А вы кто?» — спрашивает он и оглядывает меня с головы до ног. «Ее брат», — говорю. Он подозрительно смотрит на сэндвичи, на книгу, которую я читал. Она упала на пол. Видит, что я сонный и, наверное, думает, ну, все в порядке. Тогда он говорит... Сид просил меня забрать одну вещь, которая хранится у вашей сестры. Можете ли вы найти ее? Я говорю, конечно, а какую? Он немного поколебался, но чувствует, что будет очень странно, если он откажется сказать. Пакет с негативами. Сид сказал, что у вашей сестры несколько его вещей, но мне нужен пакет, на котором имя того, кто проявлял пленки. Йогоро Кано. а а невинно говорю я, Сид послал вас за пакетом на котором написано «Егора Кану». «Да», — отвечает толстяк и оглядывает комнату. «Пакет, видимо, здесь?» «Конечно, здесь», — уверяю я его. Чика замолчал и присел на краешек кровати. «Откуда ты знаешь про Егора Кана?» — серьезно спросил он. «Где-то читал. Он придумал дзюдо». «На самом деле он ничего не придумывал», — покачал головой Чика. «В 1882 году...» он собрал все лучшие приемы из сотен вариантов джиу свел их воедино и назвал дзюдо у меня даже сомнений не было что ты знаешь о егора кана ухмынулся я но ты здорово рисковал ты должен был понять в конце концов ты же все эти годы занимался в клубе никакого риска стопроцентная уверенность что ты поймешь главное было правильно назвать имя ну и что случилось дальше я его узлом завязал Он был страшно удивлен. Вообще-то это выглядело очень забавно. Потом я слегка надавил на него, прижал большим пальцем кое-какие болевые точки. «Боже! Слышал бы ты, как он вопил!» «По-моему, он надеялся разбудить соседей. Но ты же знаешь Лондон. Никто ничего не услышал или сделал вид, что не услышал?» «Ну, когда он охрип, я спросил, где ты был, когда послал его ко мне?» Но он еще не дозрел». Должен сознаться, пришлось добавить. Это не было идеальным правосудием, но, учитывая, что они сделали с тобой, я сказал ему, что у меня в запасе таких упражнений на всю ночь, и это только начало. Такая перспектива сломала его. Совсем сломала. чиков вскочил и начал ходить по палате. «Знаешь», — криво усмехнулся он, — «ему, наверное, было что потерять. Он ведь довольно крутой тип, надо отдать ему должное». «Если бы я не был уверен, что ты послал его ко мне как сигнал СОС, не думаю, что у меня хватило бы духу причинить ему такую боль, чтобы он раскололся». «Прости», — вздохнул я. «Мы многому научились на этом деле, правда?» Чика задумчиво глядел на меня. «Ты принимал удары, а я...» «Мне это не понравилось. Я имею в виду делать такое. Раз, другой ударить, пригрозить всегда было достаточно, а потом и не вспоминаешь». Но раньше я никогда никому не причинял такой боли. Всерьез, намеренно. Понимаешь, он плакал. Чика повернулся ко мне спиной и уставился в окно. Наступило долгое молчание. Когда пытают тебя, моральные проблемы не так велики. По крайней мере, совесть не мучает. В конце концов, он мне все рассказал. Не поворачиваясь ко мне, проговорил Чика. Не сомневаюсь. Я не оставил на нем ни единой царапины. Он сказал, что ты на подроме Сибири. Я подумал, что это, скорее всего, правда, и он не пытается сбить меня со следа, как ты сделал это с ним. Ты ведь и сам говорил, что поедешь туда. И еще он добавил, что ты в весовой, а бойлер скоро взорвется, и он надеется, что это тебя, наконец, убьет. Он просто ополоумил от ярости. Ему надо было сразу догадаться, кричал он, что тебе нельзя верить, что ты скользкий, как змея, и однажды ты уже одурачил его. Но ты как ему показалось, был сломлен, поэтому он и поверил, что ты говоришь правду. И еще потому, что... Потому что ты просил Морфии, бог знает, что еще. Точно. Мне было очень паршиво. Чика повернулся ко мне, лицо его просветлело. Думаю, он все-таки получил по заслугам. Он бы не поверил, если бы я назвал твой адрес раньше без такой основательной подготовки. Крей бы поверил, а Болт нет. Это было очень досадно. «Досадно», — повторил Чика. «Мне нравится это слово». Немного подумав, он спросил. «Когда ты решил послать Болта ко мне?» «Примерно за полчаса до того, как они меня поймали», — признался я. «Но продолжай, что было дальше». На письменном столе Реднер лежал моток веревки. Я связал этого старого толстяка, надо сказать, не в самой удобной позе. Но тут встал главный вопрос. «Кому позвонить?» чтобы моментально послали спасательную команду. Мне не хотелось рисковать. Я имею в виду, если бы я сам среди ночи позвонил в полицию Сибири и рассказал такую историю, они бы решили, что я псих. В лучшем случае они бы направили одного-двух полицейских, чтобы те проверили, в чем дело, и Крей успели бы скрыться. И, кроме того, я помнил, что ты хотел взять их с поличным. Я не мог позвонить Реднеру, потому что телефоны в офисе были уничтожены». Тогда я позвонил лорду Хэгберну. Он был на высоте, выслушал все, что я рассказал о тебе, о бойлере и о креях, а потом сказал, что лично проследит, чтобы половина полицейских Суссекса немедленно отправилась в Сибири. Что они сделали. «Да», — сказал Чика, — «и обнаружили, что мой старый друг Сид справился с бойлером, но сам находится в весьма плачевном состоянии». «Спасибо», — сказал я, — «за все спасибо». Не за что, усмехнулся Чика. Не окажешь ли мне еще одну любезность? Конечно, какую? Я пригласил одну особу на ланч в это воскресенье. Она удивится, если я не приеду. Я бы попросил кого-нибудь из сестер позвонить ей, но не знаю номера ее телефона. Ты говоришь о мисс Занни Мартин, бедной крошки с изуродованным лицом? Да, удивился я. «Не беспокойся, она знает, что ты в больнице и не ждет тебя». «Как это?» Вчера утром она пришла в офис Болта, чтобы разобрать, как обычно, почту, а у дверей ее встретил полицейский с ордером на обыск. Когда он ушел, она, умная девушка, отправилась на Кромвель-Роуд узнать, что случилось. «Реднер с лордом Хэкборном уехали в Сибири, а я копался в развалинах, так что мы с мисс Мартин обменялись информацией». Она расстроилась, узнав, что ты в больнице. Короче, она не ждет, что ты приедешь и повезешь ее на ланч. Она ничего не говорила об одной из наших папок. Говорила. Я попросил ее подержать папку у себя денек-другой, потому что в офисе некуда ее положить. Все равно прямо отсюда и поезжай к ней, забери. Это папка Бринтона. Береги ее, как зеницу ока. Все негативы, которые были нужны Крею, в ней. «Ты шутишь?» Чика вытаращил на меня глаза. «Нет». «Почему же?» «Ну, все... Реднер, Лорд Хэгборн, даже Крей и Болт, полиция... Все убеждены, что вначале ты говорил правду. Негативы были в офисе и погибли во время взрыва». «Нам повезло, что они были не в офисе», — сказал я. «Отпечатай их снова в нескольких экземплярах». «Ведь мы пока не знаем, почему они так дьявольски важны». «И не говори, мисс Мартин, что именно эти негативы разыскивал Крей». Дверь открылась, и вошла одна из хорошеньких медсестер. «Мне очень жаль, но вам пора уходить», — обратилась она к Чика и взяла мою руку, нащупывая пульс. «У вас есть хоть капля здравого смысла?» Воскликнула она, сердито глядя на него. «Вам разрешили спокойно посидеть несколько минут». «Самому много не говорить и не позволять разговаривать, мистеру Холли». «А вы сами попытайтесь приказать ему», — жизнерадостно ответил Чика. «И посмотрим, что у вас выйдет». «Адрес Занны Мартин», — начал я. «Нет», — строго прервала меня сестра. «Больше никаких разговоров». Я продиктовал Чика адрес. «Видите, что я имел в виду?» — улыбнулся Чика медсестре. Она посмотрела на меня и засмеялась. «Приятная девушка, несмотря на весь свой крахмал». Чика направился к дверям, но на пороге остановился. «Пока, Сид. Да, кстати, я принес тебе кое-что почитать. По-моему, тебе будет интересно». Он вытащил из кармана брошюрку в глянцевой обложке и бросил ее на кровать. Она упала так, что я не мог до нее дотянуться, и сестра, мельком глянув на нее, спрятала ее за спину. «О, нет! Как вы могли дать ему это?» «Почему бы и нет?» Спросил Чика. «Вы что думаете, он ребенок?» Чика вышел и закрыл за собой дверь. «Дайте», — протянул я руку. «Думаю, мне следует спросить у врача. Зная Чика, я уже догадался, о чем брошюра, поэтому будьте добры, отдайте ее мне. Все нормально». Она нерешительно протянула мне брошюру и с тревогой ждала моей реакции, когда я прочел на обложке заглавие «Искусственные конечности. Новейшие достижения» чикреалист засмеялся я не думаю что он принес бы мне волшебные сказки